Тренировки я, как всегда, не спеша шла пешком. В ушах наушники, на плече болталась спортивная сумка, мышцы в приятном расслаблении. Воздух свежий-свежий. Еще бы, на дворе стояла поздняя осень, а к вечеру температура опустилась до нуля. На лужах льдинки-паутинки. Я так в детстве называла потрескавшиеся лужицы. В нашем районе, как всегда, было темно. Три фонаря на всю улицу но зато ярко горела вывеска у супермаркета и хорошо освещала дорогу к дому. Я нарочно шла длинным путем. Обходила стороной дом бабули, хотя через ее двор можно было срезать. Срезать, но бороться с нахлынувшими воспоминаниями, как вот в том окне она махала нам рукой, как встречала вот у этого подъезда и так далее. Поэтому путь вдоль кирпичных пятиэтажек Спасал меня от горя и тоски по бабушке. Середина ноября, а я все еще ходила в кроссовках. Зато сегодня перебралась в зимний пуховик. После душа не тщательно просушила волосы, поэтому надела на голову капюшон от толстовки, а сверху еще и от куртки, чтобы не простыть. Зашла в супермаркет рядом с домом, взяла кефир на вечер и хлопья на завтрак. Зашла в подъезд и, поднимаясь на второй этаж, Услышала какой-то шорох, а затем в подъезде погас свет. Я замерла между первым и вторым. «Ну, здравствуй, подруга!» Я узнала голос Черняевой. Затем послышался топот по лестнице. Кто-то спустился, кто-то поднялся. Сразу видно, подготовились. Включились фонарики на телефонах, и свита Оксанки стала светить им мне в глаза. А затем меня схватили за подбородок и сильно его сжали. «Не рыпайся, милашка!» — снова Черняева. Она повернула фонарик на свое лицо. «Испугалась? Это же я! Помнишь, я недавно тебя отметелила в подъезде? Так ведь? Ты же так сказала соколу?» «Скажи еще, что не ты!» — прищурилась я, придерживаясь своей версии. Черняева поджала губы, глубоко вздохнула, затем резко переместила свою руку на мою шею и в сантиметре от моего лица проговорила. «Я как мышь ходила по универу и даже не смотрела в твою сторону, хотя и замечала ваши переглядывания. Егорушку злить не хотела своими приступами ревности. А тут он приезжает и заявляет, что расстается со мной из-за того, что я тебя выловила в подъезде и разукрасила твою мордашку. Представляешь, мне это говорит, когда я вообще ни при чем». Она сильнее надавила на мое горло. Я вцепилась в ее руку, пытаясь убрать, но Черняева оказалась довольно сильна. И знаешь, что самое интересное? Он меня даже слушать не захотел. Был уверен, что это сделала я. Она резко отпустила меня. Я ударилась затылком об стену. А я уже неделю пытаюсь с ним поговорить. Но он не видеть, не слышать меня не хочет. Мы из-за тебя расстались, понимаешь? Оксанка снова схватила меня за лицо и надавила на щеки. «Из-за тебя, стерва малолетняя!» Она навела на мое лицо фонарик. «А я вот что подумала. Ну, раз он бросил меня из-за того, что я тебе по Харис ездила, тогда пусть, хоть все будет по справедливости!» И она ударила меня по лицу. Мою левую щеку словно кипятком окатили. «Ты не думай, что легко отделаешься. Я выкурю тебя сначала из универа, а потом из города!» «Вон у девчонок спроси, они докажут». «В прошлом году одна такая выскочка вылетела, как пробка из универа», — сказала одна из них. «И тебе осталось недолго». Еще кто-то посмеялся в темноте. «Мы не любим, когда нашу подругу обижают», — послышались шаги в мою сторону. «Ой, как не любим! Оксанка, подсвети-ка нам». Три фонарика выключились, остался только фонарь у Черняевой. Меня схватили за куртку, стащили с головы капюшон, потащили за волосы вниз по лестнице и ударили головой о мусоропровод. «Как там я тебя избивала, напомни?» – выкрикнула Черняева. «Личико вроде тебе расцарапало!» Мне съездили по лицу, и я почувствовала соленый привкус во рту. От ударов горели щеки. «Давайте, девки, мочите ее! Пусть знает, как крутить хвостом перед чужими парнями! Прижмите ее к стенке!» — скомандовала Черняева. — А ну, сюда, иди! Меня схватили и прижали к стене. — Не рыпайся, а не то глаза выцарапаю! Черняева водила фонариком телефона по моему лицу. — Ты что, снимаешь? А что, мне теперь терять нечего, точнее, некого. Завтра весь универ узнает, что бывает с выскочками вроде этой. — Не рыпайся! — крикнула мне в лицо одна из ее подруг, когда я попыталась отвернуть лицо от камеры. «Ну вот, посмотрите на нашу красавицу!» – воскликнула Черняева. «Губы разбиты, щеки расцарапаны. Ой, а что это, кровь? Фу, прямо изо рта течет кровь. И это еще только начало. Друзья, дальше будет интересней. Алька, тебе не кажется, что у нее слишком шикарная шевелюра?» «Да, завидный хвост. Может, пора проредить? А что, можно?» И Алька запустила руку в мои волосы и дернула. В голову как будто впились сразу тысячи иголок. — Не рыпайся, сказала! — крикнула она. — А то больнее будет! — Не рыпайся, терминатор, а то больнее будет. Ну давай же, терминатор, расслабься. Сейчас у тебя будет самый лучший первый раз. Эти фразы пробудили во мне вулкан. Я словно почувствовала, как по венам побежала горячая лава, как бешено заколотилось сердце, выбрасывая адреналин в бурлящую кровь. Теперь я стала способна остановить возле своего лица чужую ладонь, которая должна была нанести очередную пощечину, вывернуть тонкое запястье до хруста костей и оглушительного визга, пнуть ту, которая подбежала ко мне следующей, схватить за волосы еще одну и отшвырнуть к перилам. Сыпался отборный мат в мой адрес. Подбежала еще одна и тут же отлетела к стене от моего удара. Я больше не принадлежала себе, была разъяренным зверем. Бойцовским псом, сорвавшимся с цепи. Была готова убить каждую. На ощупь, в темноте, я хватала их за волосы, куртки, капюшоны и кидала. Когда разобралась с подружками Черняевой, пошла к ней. Она забралась на верхнюю ступеньку и продолжала снимать все на видео. Я взлетела по ступенькам, выхватила телефон. Не раздумывая, швырнула его в пролет. По звуку стало ясно, что от него ничего не осталось. Толкнула ее на картофельный ящик, который стоял на втором этаже. Схватила за подбородок и медленно проговорила. «Только попробуй еще ко мне приблизиться. Психичка я ненормальная, понимаешь? И если не хочешь, чтобы я тебя в этом ящике похоронила, стань невидимкой». Я резко отпустила ее и ткнула пальцем в живот. «Усекла?» «Да», — пискнула она и уже через секунду стартанула вон из подъезда. Включился свет и раздался голос одной из ее подруг. «Телефон твой в хлам!» «Все равно забери!» Я подняла свою сумку, отряхнула ее, поправила куртку с отпечатком подошвы и поднялась в квартиру. Первым делом выглянула с балкона. Четыре девки шли по двору, курили и ругались матом. «Все ты можешь, Эля, когда захочешь», проговорила я своему отражению в стекле. «Нет, никогда захочешь» а когда вспомнишь тот вечер. Утром я написала СМС Рите, что не смогу за ней заехать, и попросила передать старости, что заболела. Соврала про высокую температуру и больное горло. На самом деле у меня распухла нижняя губа, соднили свежие царапины на щеках и небольшой синяк под правым глазом. А еще жутко болела у корней волос.